Лучший стих. Аудитория сыплет вопросы колючие, старается задачить в записочном рвении. Товарищ Маяковский, прочтите лучшее ваше стихотворение. Какому стиху отдать честь? Думаю, упершись в стол. Может быть, это им прочесть, а может то, пока перетряхиваю стихотворную старь, и нем ждет зал газеты, северный рабочий секретарь тихо мне сказал. И гаркнул я, сбившись с поэтического тона, громче ерехонских хайл, товарищи, Рабочими и войсками кантона Взят Шанхай. Как будто жесть в ладонях мнут, Оваций сила росла и росла. Пять, десять, пятнадцать минут Рукоплескал Ярославль. Казалось, буря верст крыла В ответ на все чем берлинские ноты катилась в Китай и стальные рыла отворачивали от Шанхая дредноуты не приравняю всю поэтическую слякоть любую из лучших поэтических слав не приравняю к простому газетному факту если так ему Рукоплещет Ярославль. О, есть ли привязанность большей селищи, Чем солидарность, прессующая рабочей улей? Рукоплещи Ярославец, маслобой и текстильщик, Незнаемым и родным китайским кули. 1927 год. Мрачный юмор. Веселая? О Китае? Мысль не дурна. Дескать, стихи ежедневно катая. Может, поэт и в сатирический журнал писнет стишок и относительно Китая. Я исполнитель читательских воль. Просишь, изволь о дивной поэме. Думаю я, чтоб строились рядом не строки, а роты, и чтоб в интервентов штыков острия воткнулись острей любой остроты. Хочу раскатов пушечного смеха над ними красного знамени клок, чтоб набок от этого смеха съехал короны Георга, золотой котелок, Хочу, чтоб искрилась пуль болтовня. Язык такой англичанам ясен, Чтоб болтовне пулеметный вняв, Эскадры интервентов ушли во свояси. Есть предложение и относительно сатиры. То-то будет веселье и гам Пузо буржуазии сделать тиром. И по нём упражняться лучшим стрелкам. Англичане ублажаются и граммофоном старотым, Спускают в танцах пуза груз Пусть их в гавань бегут фокстротом Под музыку собственных урчащих пуз. Ракетами англичане радуют глаз, Я им пожелаю фейерверк с изнанки, Чтоб в Англии им революция зажглась Ярче и светлей, чем горящий Намкин. Любят англичане, покамест курят, Рассловесить узоры безделия конвой. Я хочу, чтоб их развлекал балагуря, Выводящий Из Шанхая китайский конвой. Бездельники, любители веселого анекдота. Пусть им расскажут, как от пуль При луне без штанов улепетывал кто-то. Дядя сам или сам Джон Буль. И если б империалист последний умер, А предпоследний задал из Китая деру? Это было бы высшее веселье и юмор и китайцам, и подписчикам, и самому бузатеру. 1927 год.